Андрей Левадный. Тест на респаун. Книга третья. Затерянный город. Глава первая. Долина водопадов. Утро наступило тихое, безветренное... Густой туман плывет над теплым озером. Ветта еще спит, стараясь не разбудить любимую. Я встал и пошел к роднику умываться. В кроне ивы заливисто щебечет птаха. Первые лучи восходящего солнца уже брызнули из-за горных вершин. Вдали ракочут водопады. На мелководье плеснулась рыба. Заметив меня, пресноводный краб, угрожающе поднял клешни, боком отступил к камню, но я лишь усмехнулся в ответ, обошел его стороной. Виар поглотил меня без остатка. Что бы там ни говорили сторонники и противники цифровых пространств, они могут спорить до хрипоты, а мне чужое мнение уже не важно. Здесь я встретил любовь, обрел друзей, снова познал вкус полной жизни. После недавних событий в темной цитадели мы с Веттой выставили стопроцентный реализм ощущений, решив испытать на прочности новую для человека среду обитания. Родник бьет из скалы, вода ледяная, даже зубы ломит. Я умылся, делая вид, что не слышу легких шагов по песку. Она обняла меня, поцеловала и, заглянув в глаза, тихо произнесла: Никогда раньше не понимала настоящего смысла слова безмятежность. Наверное, мы оба ведем себя странно. Долина водопадов единственная локация, в округе, не охваченная мутациями бездны. Она расположена в границах темного рубежа, по сути, окружена абсолютно гиблыми пространствами. И лишь разорванная мною сеть порталов, да загадочный камень очищения, погруженный в воды теплого озера, защищают это место от вторжения хакнутого контента. В туманной утренней тишине послышался плеск весел, а вскоре лодка мягко ткнулась носом в прибрежный песок. Из нее выбрались Лурье и Джеб. Привет! Рановато вы сегодня! Ну, как получилось? Сашка передал Ветте стопку чистых листов бумаги и несколько карандашей. «Для набросков», — пояснил он. «Инструментов у разработчика не нашел? «Пока нет. Оставил несколько запросов. Может, и получится достать». Джеб тем временем развел костер, поставил в тени Ивы корзину с припасами. «Нам не обязательно использовать инструменты верт-дизайнеров», — заметил он, обращаясь к Ветте. «Понимаю, тебе с ними работать привычнее. Но если сделаешь наброски, то я смогу использовать силы стихий для воплощения замысла». «А нам точно нужно самим заниматься строительством?» — спросил Сашка. При помощи левитации, подвесив над огнем котелок с водой. «В крайнем случае на аукционе можно купить готовые чертежи построек», — добавил он. «При наличии необходимых ресурсов они возводятся автоматически». Ветта лишь покачала головой. «Нет уж, сама сделаю наброски. Не дам испортить это место». «Есть у меня один давний, но так и нереализованный проект», — интригующе добавила она. «Без обид, но если решили базироваться в долине, то надо возводить основательные укрепления, и архитектура вряд ли получится изящной», справедливости ради заметил Лурье. «Нам ведь придется защищать свои владения от твари из бездны». «А ты не торопись, дай мне немного времени», — лукаво улыбнулась Ветта. Ветви Ивы всколыхнулись, раздался едва слышный вздох. Дриада не торопится попадаться на глаза. Слилась с деревом, наблюдает. В последние дни наши отношения складываются не очень хорошо. Джебер Ариум отложил древний фолиант, изучению которого посвящает каждую свободную минуту. Совершил стремительный пас, и аватар старший внезапно материализовался, став видимым помимо ее воли. «Нехорошо подглядывать», — буркнул Джеб, возвращаясь к чтению. Старшее зло сверкнуло глазами, грациозно соскользнула на землю, бесцеремонно заглянула через плечо Ветты, скептически хмыкнула, оценивая набросок, и, обернувшись ко мне, спросила, «И чем же вы заняты?» «Устраиваем свою жизнь», — ответил я. "Лурия готовит завтрак. Нужно сказать, его кулинарные способности оказались полной неожиданностью. Оказывается, он давно прокачивал этот навык, понимая, среди охваченных мутациями бездны регионов нам не найти постоялых дворов полагаться приходится лишь на себя. Хакнутый контент распространяется с угрожающей скоростью, и от него страдает не только природа. Большинство НПС попали под губительное влияние бездны. Их отношение к путешественникам резко ухудшилось. Теперь, входя в какую-нибудь деревушку, уже не знаешь, кого встретишь. Примут ли тебя равнодушно или же попытаются всем скопом поднять на вилы, зависит от уровня мутации контента. Если в окрестностях расположен взломанный портал, излучающий темные ауры, то неписи начинают поклоняться загадочным теням, живут замкнуто, а чужаков отправляют на респ, не разбирая, кто ты и зачем пришел к ним. Исключение пока составляет долина водопадов, где мы уничтожили источник мутаций, да еще старый форпост, высокогорное укрепление, расположенное в полусотни километров отсюда. Диандр, у тебя есть задание. Снова принялась за свое старшее. Не пристала последнему хранителю погибающего мира бездельничать, когда все вокруг рушится. Звучит пафосно. Амулет хранителя, как и кристалл души, достались мне случайно, вместе с уникальным заданием. За редкими исключениями я даже не знаю истинных свойств этих артефактов. «Тебе пора придумать себе имя», — ответил я, попытавшись сменить тему. Старшая дриада вновь зло сверкнула глазами. «Уходишь от ответа, вы получили уникальную экипировку и артефакты, но не можете использовать их из-за недостаточного уровня развития. Доспехи Дейна Мори боевая у Ника Когда же вы свет-то их наденете? Смотрю лишь, джейбер Ариум усердно повышает нужную характеристику и, возможно, вскоре начнет использовать посох Звездного Пламени». «А что, по-твоему, мы должны делать?» — прервал я монолог Дриады пойти навстречу кровавому самому, сгинуть под пепельной тучей или дать сумруку возможности сушить мой рассудок? Да, верно, ты слишком слаб, но вы не особо-то стремитесь поднять уровни, стать сильнее, а вместо этого загораете, купаетесь, строите глупые иллюзорные планы на будущее. Мне нужна передышка. Идет война. Ты обещал выполнять все полученные задания в обмен на мою поддержку. Я выполняю свою часть сделки, а ты нет. Формально Дриада права, особенно учитывая, что в ее основе заложен нейросетевой искусственный интеллект, отвечающий за царство природы окрестных регионов VR. По меркам цифрового пространства старшая обладает немалой властью и силой, но даже она не способна встать на пути бездны. Помнишь, как колыбель Дриад едва не была уничтожена? и ты, могущественный дух леса не смогла ничего поделать». «Хочешь пристыдить меня?» «Пытаюсь внушить тебе несколько простых истин. Во-первых, я не хранитель и не супергерой, а лишь обладатель амулета. Во-вторых, мы вчетвером не сможем противостоять бездне, пока не найдем подходящих союзников. В-третьих, у нас есть своя жизнь». «То есть ты отказываешься выполнять полученное задание?» «Нет, не отказываюсь, но нам потребуется время на подготовку. В долине водопадов нужно создать надежную укрепленную базу, куда мы сможем возвращаться между рейдами в опасные регионы. В первую очередь ты должен узнать, что такое ковчег исхода. Прирожденному воину не пристало возделывать землю и ловить рыбу, когда мир гибнет. Дриаду, похоже, замкнуло. Она не слышит моих доводов. Или просто не понимает их. Ну, пусть выговорится». С позиции некой высшей природной силы она мыслит иными критериями, не делая скидку, что мы живые и отнюдь не двужильные. Я взглянул на Ветту. Любимая увлеклась набросками. Она отдохнула, загорела и похорошела за последние дни. Как будто ожила, стряхнув дурман кровавых будней. «Неужели ты пропустил мимо ушей слова Макса?» «Все никак не унимается дриада». Он ведь ясно сказал, что тени проникли во всемирную сеть и реально угрожают всему сущему. Он спятил, — сухо ответил я. Не выдержал реализма цифровых пространств. Сомневаюсь. Она упорно гнет свою линию. Макс не сошел с ума. Скорее, сделал выбор. Осознанный выбор, основанный на небогатых вариантах грядущего. Я с досадой обернулся. Миф об Атлантиде наверняка часть лора. А бездна это вирус, уродующий контент. Послушай, давай мыслить здраво. Рассказ Максима ничем не подкреплен. Сама-то подумай. Тени, по его словам, — это некие древние сущности, запертые в сопряженном киберпространстве, уже существовавшем задолго до появления нашей цивилизации. Похоже на бред, согласна? А если я найду подтверждение его словам, тогда ты воспримешь угрозу всерьез. Диандр, люди гибнут в обеих реальностях, «А ты не хочешь ничего замечать?» Дриада вновь зло сверкнула глазами. «Если я свихнусь, как Макс, в череде смертей и перерождений, это ничего не изменит». «Почему же ты не повышаешь уровни?» — вновь заладила старшая. «Всему свое время. Я же сказал, для начала нам нужна хотя бы одна безопасная локация, куда нет доступа изуродованному контенту. И давай прекратим бессмысленный спор. Мы будем развиваться». Начнем использовать полученные артефакты и обязательно попытаемся разгадать тайну происхождения теней. Но только сделаем это на своих условиях. Надеешься воссоздать фрагменты земли избранных? Думаешь, камень очищения, защищающий это озеро, даст шанс отгородиться от проблем и не замечать их? Нет, я не настолько наивен. Не бросаться, очертя голову в непосильные для нас регионы, тоже не собираюсь. «У меня есть недоступный для тебя жизненный опыт. Из мира, где приходилось ходить на волосок от смерти, без возможности воскреснуть». Дриата невольно отшатнулась, когда мы встретились взглядами. «Ты сейчас похож на демона. Твои глаза?» Я лишь пожал плечами. Мне не объяснить и скину своих чувств. «Взгляни на Ветту». Старшая нехотя обернулась. «Красивая девушка». «Она вернула мне утраченный смысл жизни» тихо сказал я. У нас теперь выставлен стопроцентный реализм ощущений. Поэтому повышать уровни мы станем постепенно. Будем зачищать окрестные локации, восстанавливать хакнутые порталы, не повторяя ошибок тех, кто потерял рассудок и сгинул в VR. А вот мой смысл. Твой смысл пока что в скриптах, а не в порывах души, резко отреагировал я. Ты ведь понимаешь свою истинную сущность, на понятия не имеешь, что такое чувство, ведь так? Гневная фраза, готовая сорваться в ответ, застыла искривленной усмешкой на тонких губах старшей Дриады. Прости за резкость. Вижу, ты вполне осознаешь природу своего происхождения. И капнула глубже. До миллиардов нанопроцессоров, имитирующих нейроны. Верно? Старшая задохнулась от негодования. Диандер, ты жесток со всеми, кто тебе помогает? Я промолчал. Вряд ли она понимает, что такое настоящая жестокость. У тебя есть имя? Нет. Старшее звучит безлико. Сейчас ты представляешь собой холодный, подверженный логике рассудок. Что же в этом плохого? Ты тоже бываешь рационален. Людьми по большей части движут чувства. Попробуй хотя бы недолго побыть одной из нас. Отделиться от колыбели? Стать слабее? Уязвимее? Может, в этом и есть смысл? Она не нашлась, что ответить. Молча ушла под сень ивы а вскоре ее силуэт слился с ветвями. «Зачем ты ее злишь?» — спросила Ветта. Я присел на прибрежный песок. Словам Макса веры нет, но люди действительно гибнут в обоих мирах. «Не думаю, что мы в четвером сможем как-то повлиять на ситуацию», высказался Лурье, поддерживая мою позицию. «Но и отсиживаться не вариант», — ответила Ветта. «Так что же делать?» Оказывается, Джеб тоже внимательно прислушивался к разговору. «Кровавый самум, пепельная туча, люди, оказавшиеся на Рискилле, тени и их последователи. Как с этим справиться? Администрация края бездны на запросы не отвечает?» «Нет, мои обращения в техподдержку проигнорировали», — без особого энтузиазма сообщил Лурье. «Должны были ответить хотя бы формально, но молчат, сам не понимая, почему». Дряда недолго пряталась в ветвях, уняв возмущение. Она вновь соскользнула на землю, подошла ко мне. «Диандр, я хочу осмотреть портал хранителей. Разве ты не можешь попасть в любую точку мира?» «Нет, существуют ограничения. К ним относятся инстансы, связанные с персональными заданиями. Таинственный холм мне недоступен». «Но и я провести тебя не смогу. Я готова принять твои условия и на время стать смертной». Старшая болезненно поморщилась, когда незримые нити энергии, связывающие ее с окрестными деревьями, вдруг проявились в видимом диапазоне и угасли. Теперь передо мной стояла обычная девушка. «Эвредика. Локальное сетевое воплощение старшей дриады. Существо вне уровней. аватар, обладающий лишь частью возможности прототипа». В моем интерфейсе внезапно появилось сообщение. «Эвредика просит принять ее в группу». Дождавшись подтверждения с моей стороны, она спросила. «Теперь ты сможешь провести меня в недра лесного холма?» Заметив, что Ветта вернулась к наброскам и по-прежнему увлечена ими, я кивнул. «Хорошо. У меня есть свитки телепорта. Отправимся вдвоем. «Да. И если можно, побыстрее». Окрестности таинственного холма Яркая вспышка одноразового портала осветила морозную мглу. Эвредика невольно поежилась. Мутации бездны, охватившие безопасную в недавнем прошлом область, наложили на окрестности Анкора территориальный дебаф, наносящий постоянный урон холодом. Даже аватар старшей дриады не обладал достаточной сопротивляемостью, чтобы игнорировать последствия вторжения пепельной тучи, застившей небеса от горизонта до горизонта кстати это ей урок и наглядный пример одно дело быть неким духом природы и совсем другое получить сетевое воплощение подверженное всей гамме реализма ощущений давай побыстрее пройдем в данш она невольно вскрикнула заметив как поземка из смерзшихся комочков праха формируют пепельные смерчи они тут же устремились к нам обретая черты гуманоидных фигур пепельный воин скиталец из бездны Уровень шестьдесят четыре. Заклинатель пепла, скиталец из бездны. Уровень семьдесят. «Диандр, их все больше!» — взвизгнула Эвредика, безуспешно пытаясь применить природные способности, которые тут же заблокировал лютый холод. Легкие не спадающие одежды не защищали ее от мороза. Кровь без преувеличения стыла в жилах, а кожа сетевого воплощения старшей дриады вдруг начала деревенеть, покрываясь инеем. «Но мы ведь должны прокачиваться. Вот одна из возможностей, которые ты нас постоянно подталкиваешь. Они сильнее нас, и их больше». «А кто из мутировавших тварей слабее?» «Диандр, давай войдем в данж». вредика на миг поддалась панике. «Мы же погибнем от холода. У меня недостаточный резист». Она попыталась атаковать ближайшего скитальца из бездны, но тот лишь жутковато усмехнулся мерзлыми губами когда ростки лиан, попытавшиеся обвить его ногу, рассыпались крошевым льда. «Спокойно, не вмешивайся. Магия природы тут практически не поможет». Я притормозил ближайших мобов стеной огня и сразу же использовал аффикс своего меча. Клинок, сотканный из холодного лунного света, мгновенно удлинил лезвие. Мощным круговым ударом, развеяв нападавших по ветру, я скостовал на Эвредику призрачную ауру решив, что на первый раз впечатление для нее вполне достаточно. «Теперь понимаешь, что мы не а действуем разумно, создавая безопасную локацию посреди всеобщего хаоса и безумия. Бессмысленно сгинуть в череде перерождений. Это не наш путь». Она с усилием кивнула. Искажение воздуха, видимое только участникам моей группы, обозначило вход в отдельную, существовавшую вне основного измерения область цифрового пространства. Инстанс легко пропустил нас внутрь. Морозная мгла исчезла. Здесь тускло светит осеннее солнце. Вредика дыханием согрела озябшие ладошки и, немного придя в себя, с интересом осмотрелась. Дав ей время, чтобы регенерировать HP, потерянные под воздействием лютого холода, я жестом указал на узкий раскоп. «Нам туда!» «Постой! Это что сейчас было?» Знакомые властные нотки, присущие старшей дриаде, проскользнули в голосе Эвридики. «Наглядный урок, да?» «Надеюсь, он усвоен». «Поверь, ты узнаешь много нового, если сохранишь эту ипостась и хотя бы ненадолго останешься в группе. Постарайся быть ближе к людям и со временем поймешь, что такое чувство, движущее нами», спокойно ответил я. В недрах таинственного холма ничего не изменилось. Дриада осмотрела постепенно разрушающуюся карту мира и прямиком направилась к лестнице, лишь мельком взглянув на восстановленные статуи. Арка, внутри которой застыла искаженная радужная пленка, на некоторое время стала объектом ее пристального исследования. Диандер, у тебя с собой амулет-хранителя?» «Да». «Подойди, пожалуйста». Я поднялся по истертым ступеням. «Ты что-то нашла?» «Посмотри на орнамент». Ничего не замечаешь? Нет. На самом деле арка огромна и сплошь покрыта барельефом, не несущим информацией, скорее выполненным в качестве украшения, лишний раз подчеркивающего важность этого места. Мы пытались разгадать замысел древнего мастера, но не преуспели. Два типа орнамента геометрический и растительный, замысловато переплетаются друг с другом. Не знаю, что нового смогла увидеть дриада. И вредик коснулась одного из цветков. Искусный резчик придал ему высочайшую степень достоверности. Лепестки, образующие полураскрытый бутон, наполовину выступают из каменной поверхности. «Смотри, здесь четыре повторяющихся элемента. Два на одной колонне и два на другой. Да, вижу. Если не ошибаюсь, то каждый из четырех бутонов может стать идеальной оправой для ключа. А ведь она права». Наполовину раскрывшиеся лепестки образуют ответное гнездо, совпадающее по размерам и форме с чертаниями моего амулета. Как же я сам не заметил. Однажды мне уже приходилось использовать древний предмет как ключ. Именно так удалось привести в действие массивный механизм, запирающий вход в недра холма. «Попробуй поместить артефакт внутрь», — попросила Эвредика. «Я не стал спорить» самому интересно что же произойдет хотя умом понимаю нужно четыре амулета чтобы открыть проход к тому же я не верю в саму вероятность существования сопряженного цифрового пространства намного более древнего чем человеческая цивилизация звучит неправдоподобно скорее всего портал хранителей ведет в какую то таинственную локацию но попытаться стоит Я накрутил шнурок на запястье и осторожно вставил амулет в оправу каменного бутона. Сверкнула неяркая вспышка. Портал на мгновение стабилизировался и снова заструился искажениями. «А если использовать другой бутон?» — предположила Эвредика. Я молча повторил попытку, на этот раз используя гнездо на другом столбе. Эффект оказался тем же. Портал на секунду стал ровным и чистым, как зеркало. В этот миг дряда толкнула меня внутрь арки. Реальность крутанулась перед глазами, словно я сорвался в бездонную пропасть. Последнее, что запомнилось, был ломкий от волнения голос старшей. «Прости, Диандр, но времени на подготовку нет. Ты последний хранитель погибающего мира и должен остановить их любой ценой».